Анна Матвеева. «Перевал Дятлова» или «Тайны девяти». Роман. Читает автор. Предисловие. Алексей Иванов. «Мы ищем то, что тревожит нашу совесть». Наверное, это самая странная история, что приключилась на Урале в XX веке. В феврале 1959 года группа студентов Уральского политеха прошла через перевалы невысокого, но сурового Северного Урала маршрутом высшей категории сложности. Студентов ввел их товарищ Игорь Дятлов. В группе находились две девушки. Путешествие проходило спокойно, по графику, ребята были профессионалами. И вдруг катастрофа. На одном из ночлегов вечером, уже в темноте, Стряслось что-то настолько страшное, что испугались бывалые закаленные путешественники, умевшие выживать хоть где с одним ножом. Они вспороли палатку, бросили все, выбежали на мороз, кто одетый, а кто в носках, помчались вниз по склону, унося трех раненых друзей. Через несколько километров остановились, пришли в себя и начали искать, как спастись. Ночью, в стужу, без теплой одежды, без фонарей и топоров, с пострадавшими на руках. Никто не спасся, ни один не дожил до рассвета. Но все они, кто остался в сознании, боролись, как львы, за себя и за других. И мертвые снега низкогорья сохранили динамические позы людей, ползущих к брошенной палатке. Их искали долго. Искали с размахом на вертолетах и отрядами лыжников. Их нашли. Тот перевал у горы мертвецов назвали перевалом Дятлова. До сих пор не ясно, что же приключилось той февральской ночью на далеком снежном перевале. Версий множество. Падение ракеты и нападение беглых зэков, пьяная драка за девку, и древних богов, испытание водородной бомбы, губительный крик ультразвука, рожденного завихрениями ветра в утесах. Но загадка причины многократно усилена персонами погибших. Молодые, сильные, умные, решительные, опытные, дружные, честные. Элита строителей коммунизма. Трагичность истории группы Игоря Дятлова, конечно, в гибели молодых людей, но драматичность в том, что погибли именно эти ребята. В те времена они прошли бы отбор в отряд космонавтов, а сейчас жесткий кастинг на какой-нибудь суперский телепроект. Но судьба, как языческий тиран, оказывается, выбрала лучших юношей и девушек на заклании Минотавра. Несправедливо. Ощущение несправедливости вот уже 40 лет поддерживается тем, что причина гибели неизвестна. Про Минотавра хотя бы понятно, зверь жрал. Какой зверь принял человеческую жертву на склонах Халатсяхла, горы мертвецов? Ощущение несправедливости этой тайны – главный двигатель романа Анны Матвеевой. Разгадка разгадкой, но чаще всего разгадкой становится самоцелью. Ради ее достижения начинается конспирологический кортебалет, жонглирование фактами, акробатика соображений. Боль души вытесняется игрой ума. Впрочем, Анна Матвеева в постсоветские времена была первой, кто написала дятловцев книгу, и она задала параметры расследования. Мы ищем то, что тревожит нашу совесть. Приоритетом Матвеева любители чудес пренебрегли, потому что ими двигало только кровожадное и простодушное любопытство. Анна Матвеева находит разгадку тайны, как же без этого? Но параллельно работе с документами Матвеева выстраивает другой сюжет. Следствие ведет главная героиня, молодая женщина, которая волей обстоятельств занялась и увлеклась историей группы Дятлова. На дворе лихие девяностые, а героини дискомфортно не от безденежья, а от душной казенной секретности дела Дятлова. Жизнь героини дала болезненный сбой: бросил любимый человек, спутался с подругой, но парень понял, что совершил ошибку и начал потихоньку завязывать неразумно разорванные ниточки, начал восстанавливать отношения. Книги Матвеевой одновременно и как-то взаимозависимо налаживается судьба героини. и снимаются плесневелые покровы, тайны с гибели группы Дятлова. Зачем так нужно Анне Матвеевой? Роман – недокументальный очерк. Сборник документов для любителей. Роман – для всех. И роману требуется сопереживание читателя факту, точнее документу. Усаживая свою героиню за дятловские архивы, Матвеева добивается того, что для читателя история дятловцев становится частью судьбы героини. Сопереживая героини, читатель сопереживает и дятловцам. Сочувствие ведет себя подобно эху. Простота этого литературного приема и делает его сложным. Не, конечно, контраст двух составляющих романа, истории дятловцев и героини. Двусоставность и есть дистанция, состоящая стереоэффект, который необходим для осмысления события. Трагедия дятловцев — достояние истории, а их драма актуальна и ныне. Контраст позволяет увидеть этот неочевидный, но очень важный смысл драмы. Матвеева переводит трагедию в драму, потому что так правильнее. В трагедии клянутся, в драме плачут, в трагедии сжимают кулаки, в драме болит сердце. Трагедия сейчас, да, драма всегда. В конце концов, трагедия она для тех девятерых, что в далеком 59 году ушли в хмурые мистические горы Северного Урала, ничего не зная о своей судьбе. А драма? Она для тех, кому до сих пор жалко ушедших. От автора. Событие, о котором идет речь в этой книге, подлинное. Все произошло на самом деле. Загадочная гибель девятерых туристов потрясла Свердловск, хотя за пределами города в 1959 году о ней мало кто знал. Военные ведомства и партийное руководство взяли все под свой контроль. Однако эта трагедия не переставала волновать людей. Окруженная тайнами, она и теперь не дает покоя даже тем, кто далек от туризма и никогда в жизни не бывал на Урале. С тех пор, как мой роман был опубликован впервые, вы держите в руках пятое издание, если считать журнал, то шестое. Появились новые исследования, книги, фильмы. Иногда мне кажется, что общий интерес к дятловцам чрезмерен, что души погибших молодых людей давно пора оставить в покое. Я даже чувствую некоторую свою вину в том, что трагедия на перевале превратилась в праздник общей беды. Увы, истина по-прежнему не установлена, дело не закрыто, и нельзя сказать «да, теперь мы знаем правду, все ясно, покойтесь с миром». В своей книге мне хотелось показать историю 59 -го года глазами человека, переживающего эту трагедию через многие годы. Передо мной не стояла цель раскрыть страшную тайну горы мертвецов. Эта цель стоит перед вами, дорогой читатель. А я лишь старалась сделать все, чтобы облегчить решение этой задачи. Документы, приведенные в книге, воспроизводятся по оригиналу, иногда с небольшими сокращениями. Современные герои вымышленные, хотя у некоторых есть прототипы. Людям, у которых есть личный опыт поиска, память общения с погибшими, собственные версии, приношу глубокую благодарность за преданность дружбе и стремление восстановить справедливость, а также извинения в том случае, если наше мнение расходится. И еще... Я должна предупредить вас, это по-настоящему страшное чтение. Я ничего не нагнетала, в этом не было нужды. Сама история группы Дятлова неподдельно страшна. Некоторые люди признавались мне, что в стремлении приблизиться к разгадке тайны, они так увлекались, что не сразу понимали, с ними начинают происходить странные события. Никакой мистики, возможно, это всего лишь совпадение. Для читателей, которых интересуют только документальные сведения, в романе проложен специальный маршрут, избегайте основного шрифта. Благодарю за помощь в работе над романом автора нескольких версий Алексея Коськина, хранительницу архивов Елену Коськину, а также Иннокентия Шеремета, Вада Некрасова, профессора Александра Константиновича Матвеева, Татьяну Дятлову-Перминову, Игоря Светлану Дубининых, Егора Неволина, Марию Будину и всех, кому дорога память о туристах из группы Дятлова. Посвящается девяти. Эпиграф. Говорящий не знает, а знающий не говорит. Часть первая. При дневном свете и солнечном дне. 1999 год. В моей квартире очень холодно. На внутреннем термометре плюс 11. Воображение требует медвежьих шкур, грубых рук, ломающих непропеченные кости у костра, и чтобы блики пламени путешествовали по бородатым лицам. Непременно. Середина ноября. Началась традиционная уральская забава, битва за согревание. До марта будут пинками поднимать себя в студеную утреннюю жизнь. Кот мягко запрыгивает на подоконник и рассматривает что-то ему одному, видимое, ведомое, за окном, где черный воздух и капустный хруст снега. Я не борюсь с холодом в моей квартире, я не жалуюсь. Нет смысла. Будут говорить, что у нас мэр варюга, и теперь мне холодно от того, что ему под лицу тепло. Ещё мне расскажут, что новые дома редко бывают тёплыми, а мой дом новый, ему всего лишь пять лет, и батареи здесь неправильные, и окна такие, что утеплить нельзя. Спасаюсь искусственным теплом обогревателем, бесчетными кружками чая и жду весны. И можно жить, и можно ждать. Вот только в последнее время всё чаще показывают мне, как фильм, один и тот же сон. Высокие плотные сугробы, чёрные ели, тощие кривые берёзки. И летит ко мне в предпоследний год тысячелетия свист смертельного убивающего ветра и, как тихий подголосок ему, тяжёлое дыхание замерзающего человека, снежные крошки на красном лице, не ладони, закрытые глаза. Вечером я проверяю, хорошо ли заперто, в такое время живём, что и решётки лучшие друзья. Я тихонько дёргаю за дверную ручку, а потом на всякий смотрю в глазок. Там стоят люди — Тихо, не шевелясь. Маленькая стёклышко глазка искажает их лица, но я вижу, что они улыбаются. Две девушки и несколько мужчин, все в лыжных брюках и штормовках. «Вы к кому?» — спрашиваю. Они молчат. Я замечаю лыжи, приставленные к стене. Куда понесло их? Лыжный поход по такой погоде ненормальный. Кот вьётся возле моих ног, будто бабочка. На площадке пусто. Открываю дверь. Слышится вежливый запах папирос и снег лежит у коврика.